Эпилог «Зеркало вернешь на место», — сурово говорил волк. «Угу», — согласился кот. «Не угу, а сразу же. Понял? И оставь в покое гусей бабы Иги, а то она тебя метелкой Потом не жалуйся». «Так, что еще?» «Ах да, чуть не забыл». «С богатырями разберись, наконец. Это твоя прямая обязанность». «Разберусь, разберусь». Кот был счастлив, а потому покладист и добродушен. Он сидел за столом и аккуратно локал чай из блюдечка. «Петя, я проверил твой электронный дневник и был поражен. Варя, ты тоже послушай». Папа поправил очки и строго взглянул на рефлекторно сжавшегося сына. «Математика — пять. Русский язык — пять. Окружающий мир — пять. Когда ты успел?» «Да так». Петя не стал говорить папе, что после всех последних приключений отвечать у доски и писать сочинения ему совсем не сложно. Ни один учитель не улыбался ему клыками до подбородка не царапал доску когтями и отправлял гулять на болото. Тишь да гладь! Правда, на Гошу из кабинета биологии Петя теперь посматривал с невольным уважением. Кот после превращения пару дней приходил в себя. Сначала ему было трудно справиться с вернувшимися габаритами и магией. Зато все, включая соседей, спали долго, Крепко и сладко. «Жалко, что скоро котик от нас уйдет», — вздохнула мама и почесала бою за ушком. Кот приложил нечеловеческие усилия, чтобы не заурчать, только прикрыл глаза. «Друг, Витенька, ты опять станешь плохо спать. Что тогда?» «Ночница обещала папу не трогать», — напомнил Петя. Он рассказал родителям о небольшом приключении, но немножечко так сказать, не стал сгущать краски. Другими словами, отдельные моменты мальчик обошел молчание. Не стоило добавлять родителям беспокойства. «И никогда больше не трогай чужое имущество», продолжал Волк менторским тоном. «Пообещай». «Обещаю, обещаю». Кот снова принялся лакать. «Вот такого чаю ему будет не хватать при девятом царстве» крепкого, с лимоном и мятой. «Варя — Варя! Дедушка оторвался от газеты и внимательно посмотрел на кота. Я вот что подумал. — У этого кота такая густая шерсть. Может быть, он с нами поделится? Кот поперхнулся. — Ну, ты ведь и так, и так его вычесываешь. Свежи нам свети носки, например, или пояса. А что, из собачьей шерсти же делают пояса? «Почему нельзя связать из с кошачьей?» «Собачьи помогают от радикулита, а наши будут спасать от бессонницы». «А, товарищ котик, поделишься шерстью на благое дело?» «Отличная идея!» — с энтузиазмом согласилась мама. «А себе я свяжу шаль. Когда я была маленькая, то у моей бабушки была шаль, которой я укрывалась, если болела. Все как рукой снимала». «Хорошо». — Кот подцепил когтем кусочек шоколадного торта. — Можете меня вычесать? — Неприятная процедура, но я потерплю. — А поможет? Петя наклонился к Баюну. Родители обсуждали, кому из знакомых можно подарить чудодейственные носки и шарфики из кошачьей шерсти. — Не-а. — Беспечно ответил кот. — и, предупреждая негодующий возглас Петя, объяснил, все у них будет хорошо. Не волнуйся, Петя». В науке это называется эффект плацебо. Они будут думать, что им поможет моя шерсть, и она им поможет, если будет нужно. Согреет и успокоит. А сон? Я думаю, что твои родители уже поняли. Самое главное — не волноваться и все будет хорошо. Петя, — вдруг проговорил волк, тоже шепотом, — можно тебя на минуточку? Петя и волк, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, вышли из-за стола. В комнате мальчика волк по своему обыкновению устроился на диване, а Петя забрался на подоконник. Из окна был виден тихий двор, ветерок шевелил листья на деревьях, пахло весной и каникулами. Над крышей медленно-медленно плыла огромная пушистая туча. Ее как будто нарисовали на мокрой бумаге. Знаете, если развести черный цвет в воде, а потом капнуть кисточкой, то получится вот такой цвет почти белый, с серыми пушистыми пятнами. Краска расплывается, размывается. Туча, смущенная таким пристальным вниманием, Пети, собиралась силами. Надулась. Тук-тук-тук, как будто пригрозила мелким дождем. Тук-тук-тук. Петя любил сидеть на подоконнике, наблюдать за жизнью, что течет за окном. Но сейчас его вдруг накрыло неприятно знакомое ощущение, что наблюдают за ним. Пристально, но не зло. Ты только не волнуйся, но я тут подумал. Гудели машины на проспекте. Со стороны детской площадки слышались крики. На стадионе играли футбол. Тук! Мячик упруга стукается о забор. Тук-тук! Отзывается дождь. Тонко пахло водой и свежими яблочными цветами. А в воздухе шныряли птицы, похожие на рассыпанный черный бисер. Просто, понимаешь, Как-то у меня не складывается. Наш кот потерял ус возле замка спящей царевны. Так? Запутался в шиповнике, весь исцарапался. Но вылез, а ус, видимо, где-то там остался. В зарослях, вместе с клочками шерсти. Но шерсть отросла новая, а ус нет. Да, а что тебя беспокоит? Краски на небе собирались в плотные серые пятна. Туча была похожа на слона, стоящего на задних ногах. Хобот чудного зверя изгибался над крышей. В зазорах просвечивало ярко-синее небо. Если туча — акварель, то небо нарисовано фломастерами. Такое оно твердое и яркое. Ощущение чужого взгляда усилилось. Меня беспокоит то, что Уз каким-то неведомым образом оказался на мостовой, «Славного города Санкт-Петербурга, понимаешь?» «А, теперь понимаю», — медленно произнес Петя. По спине побежали мурашки. «Получается, что есть еще кто-то, кроме тебя, кто умеет перемещаться между мирами? Подожди, Ночница, например, тоже это умеет? Наверное, еще есть кто-то, для кого такие путешествия не проблема?» «Вот именно, Петя, вот именно!» «Кто он и с какой целью подбросил тебе этот уст? «Ты думаешь, мне его подбросили?» «А как иначе он там оказался?» «Почему попал именно к тебе?» «Совпадение?» а, «Сомнительно». «Петя, сейчас я отправлю кота обратно в тридевятое и вернусь за тобой. Надо все выяснить». И никто из них не заметил, как при этих словах ветки, нависающие над окном осторожно раздвинулись и в печи волка вонзился внимательный пристальный взгляд и ярко зеленых глаз текст читал юрий кузаков